Глава 33. «У тебя что-то случилось?» спрашиваю я у Яниса, когда он останавливает машину на светофоре и тянется за телефоном. Богдасаров, не в настроении. Лезть к нему в душу не хочется, однако молча смотреть на кислое выражение его лица тоже нет желания. Хоть Яны старается делать вид, что у него все в порядке, но, похоже, это не так. Все нормально», — отзывается он. Я поворачиваюсь к Андрею. сын смотрит мультики и ведет себя очень спокойно ему постоянно приходится со мной или лаской мотаться по городу быстро адаптировался когда у тебя бой предпринимаю еще одну попытку разговорить яниса обычно он болтает без умолку шутит задевает андрея но сейчас я не узнаю ни богдасарова ни сына до потепления в их отношениях еще далеко но усилия янис прикладывает настойчивые При таком подходе даже ледник однажды растаял бы и растекся перед ногами Хулио мокрой лужицей. «В начале следующей недели», — быстро отвечает Богдасаров. «А потом?» «Что потом?» Он непонимающе смотрит на меня. «Планы у тебя какие на потом?» «Впечатляющий цветочек». По губам Яна скользит лукавая улыбка. «Тебе понравится?» «А поконкретнее?» «Бабуля на днях юбилей отметила». Я давно у них с дедом не появлялся. Съездим к ним втроем. После решу несколько вопросов по работе и весь твой. Это мне впору интересоваться, какие у тебя планы. Расскажешь? На твой счет? Ну и в общем. Ты же о чем то мечтала? То, что происходит между мной и Яном в последнее время, похоже на прекрасный сон. Постоянно хочется себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это реальность. И мы с Хулио снова вместе. Конечно, мечтала. Незадолго до появления Андрея начала заниматься секциями по фигурному катанию. Составила бизнес-план, оплатила билеты и грезила о путешествиях. Но Димка спутал все карты, перевернув мою жизнь с ног на голову. «А ты чем занимался?» «Капитал семьи приумножал», — хмыкает Ян. «Когда Ласка уезжает?» «На днях». «К вам перевезу вещи. Ты не против?» Чуть громче говорит он, наблюдая через зеркало заднего вида за реакцией Андрея. Но мой волчонок никак не реагирует на реплику, свыкается потихоньку с тем, что я Янис теперь часто появляется у нас в квартире. Однако козни строить продолжает: Слова о том, что Богдасаров не сдержанный и нетерпеливый мальчишка, впору забирать, потому что с Андреем хулио само спокойствие. Иной раз даже больше, чем я. Ты посмотри-ка, ноль реакции. Ян довольно улыбается себе под нос. Все хочу спросить, куда ты дел рыб? Спрашиваю, вспомнив о нашей недавней поездке на квартиру Яниса. Мы заезжали забрать какие-то бумаги. Затем Ян уехал к Эрику. Вернулся поздно ночью. Последние дни мы пересекаемся лишь по вечерам, в гостиной или на кухне. Как тайные любовники, которые боятся, что их застукают. «Рыб?» — ухмыляется Багдасаров. «Матери отдал. Кстати, твоя красавица сдохла. Бернард пока жив, но может отдать концы в любой момент». Возраст у него для этого приличный. Перед глазами вспышками проносятся события тех дней и отдаются болью в сердце. Я когда-нибудь смогу спокойно об этом думать? Почему ты его не забрал? Ян поворачивается, его карие глаза мгновенно теплеют, а уголки губ слегка приподнимаются вверх. Ремонт в квартире нужно делать. Или уже ничего не трогать и новое жилье подыскивать. Побольше. Пожимает он плечом и опускает взгляд на мой живот. Мне тут птичка одна напела, что у тебя срок годности есть. Точнее, у некоторых частей твоего тела. Хочу интересные предложения выдвинуть на семейном совете. Как ты на это смотришь?» Я откашливаюсь, начиная волноваться. Прекрасно понимаю, что это за предложение. Но страх, что не смогу выносить ребенка, и снова его потеряю, очень сильный. Проходить через такое в третий раз я не хочу. В салоне на какое-то время становится тихо. Я вжимаюсь в сиденье, ощущая себя крайне дискомфортно, потому что не могу совладать с эмоциями. Забеременеть, возможно, и не проблема, Ян. Мой голос звучит глухо. Но гарантии, что я выношу этого ребенка, нет, а если. Спокойно, Алена, мягко обрывает я, не заметив, как я нервничаю. Если твои шансы забеременеть впоследствии сведутся к нулю, но желание стать мамой у тебя есть. то я не имею ничего против еще одного Андрюши. Это все, что ты должна знать. Такие вещи не решаются по щелчку пальцев. Одного хочу недостаточно. До недавнего времени я даже не задумывалась о материнстве. Но такая активная сексуальная жизнь рано или поздно может привести к беременности. Вполне достаточно, Алена. По крайней мере, с моей стороны. Улыбается Богдасаров. Давай чуть позже вернемся к этому разговору. «Я сейчас прохожу лечение. К тому же, пока ты не добьешься взаимности от Андрюши, веду подбородком в сторону сына. О другом таком же сорванце можно даже не думать». «Твоя правда», — кивает Ян. «Эй, хомяк!» — зовет он Андрея. «Что?» — бурчит тот в ответ, подняв глаза от планшета. «Как познакомиться с девочкой?» — спрашивает Ян. «Подойти и сказать ей привет, давать дружить», — произносит Андрей без запинки. А если она против? еще раз подойти. А если опять против? Дать ей конфетку. Я бросаю взгляд на заднее сиденье, едва сдерживая улыбку. Обожаю их споры и пикировки. А если она все равно против? Допытывается Ян. Ну пусть передумает. Конфетка вкусна и последняя. Я бы разве стал делиться с девочкой, которая мне не нравится? Начинает злиться Андрюша. В такие мгновения копия Богдасаров. Даже ноздри раздувают одинаково. Нужно будет как-нибудь заснять их на видео. Мы же сейчас не о твоих симпатиях говорим. Конфеты, допустим, девочка не любит, и ты ей не нравишься. Что делать-то? Ничего, — фыркает Андрей. Буду подходить, пока она не передумает. Ян поворачивается ко мне и широко улыбается. Ты знаешь, я уже и сам иногда думаю, что он действительно мой сын. Если по крови родства мы не имеем... то в плане характера... Короче, я нам не завидую. Неужели ты так плохо себя вел? Ян кивает. Очень плохо, Алена. Но Андрей меня переплюнет. Зуб даю. От этих слов становится не по себе. Сама вижу, что Андрей очень активный мальчик. А когда с ним что-то происходит, то меня нехило так встряхивает. Вот уж точно. Маленькие детки, маленькие бедки. А что будет, когда этот хулиган вырастет, даже страшно представить. не говоря уже о том, чтобы родить ему напарника или напарницу. «Кто будет на даче?» Перевожу я тему в более безопасное русло и подальше от детей, а то этот тестостероновый адреналинчик, который сидит за рулем, и впрямь начнет с моей помощью делать себе подобных одного за другим. Я на такое пока не подписывалась и согласия не давала. Измайлов со своей Софьей, брат с Региной, их выводок. Благо, двое сейчас в животе сидят и не в активной фазе. Так что отдых планируется относительно спокойный. «Регина беременна двойней?» – удивляюсь я. «Софья в положении, и Регина тоже. и того две штуки по разным животам». «Надо же, как у них синхронно!» «Предлагаю не отставать», – задорно подмигивает Ян. «Я оторву лаский язык», – тяжело вздыхаю, закатывая глаза. «Нет, не нужно». Она порой выдает ценную и своевременную информацию. Как мне без этого находить к тебе ключики? Ты ей приплачиваешь, да? У нас с ней свои договоренности, усмехается Ян. Я обещал ее познакомить с Игорем и Володей. Третьякову, уточняю, не сразу вспомнив фамилию братьев. Они самые, парни на выдане. Насте приглянулся старшенький. Когда вы успели? Произношу я как можно строже. Настя в офис ко мне заезжала. Я проводил планерку, Там все и пересеклись. Похоже, с Лаской придется провести еще одну беседу. В прошлый раз меня не услышали. Жаль. Мы скоро будем на месте. Я перевожу взгляд в окно и смотрю на проплывающие мимо пейзажи. Почти приехали. Безусловно, интересно познакомиться с парой, у которой мы четыре года назад позаимствовали бракованные презервативы. Жену Эрика я видела пару раз на фото. но о семействе Измайловых ничего толком не знаю. Через 15 минут мы заезжаем во двор Измайловской дачи, а спустя еще столько же времени, после моего знакомства с обеими парами и короткого общения, располагаемся в большой крытой беседке. Я чувствую себя комфортно в новой компании и с интересом наблюдаю за детьми, играющими на зеленой лужайке. На нашем с Софьей черном фоне Регина и ее сын кажутся альбиносами. Действительно, светлая часть семейства Богдасаровых, как иногда в шутку называет их Янис. Наконец-то закончили болтать о работе и несут еду. Удовлетворенно вздыхает Регина, заметив направляющихся к столу Пашу и Эрика, и тянется к бутылочке с водой. Регина хоть и беременна, но выглядит очень худой и болезненной. В отличие от цветущей Софьи. Они противоположности, по внешнему облику, и по характеру, видимо, тоже. «Лап, налетай на мясо!» Павел подходит к своей округлившейся половине и целует Софью в макушку. Садится рядом и по-хозяйски располагает свою руку на ее плече. Почему лапа, уточнять не берусь, но полагаю из-за того, что Софья очень милая и с добрым ласковым взглядом. Андрей тем временем стоит возле Эрика-младшего и сына Измайловых. Ян помогает малышне устраивать раскопки на газоне. «Неужели ищут червей?» неподалеку находится река не удивлюсь если я не спотащит ребятню на берег прихватив удочки все-таки у богдасарова много общего с андреем однако сын павла и софьи тоже с задатками лидера судя по тому как усердно роет землю лопаткой и при этом успевает раздавать другим четкие команды ну и компания у нас подобралась три пары и у всех мальчики произносит софья тоже наблюдая за детьми Ну, прямо у всех, Лапуль. Одна девочка сейчас точно находится в животе. Счастливо улыбается Измайла в жене. Или не жене. Я так и не поняла со слов Яниса, расписаны Паша с Софьей или нет. А у вас кто? Неизвестно? Павел переводит взгляд на Регину. По моим ощущениям, там сумасшедший футболист. Шевелиться ребенок начал лишь недавно, но уж очень активно себя ведет. Такое чувство, что совсем не спит. «А пол мы решили до родов не узнавать. Сюрприз будет», — отвечает Регина. «А почему мы так не сделали лап?» «Потому что ты, Паша, замучил и смутил Узисто вопросами. Она раскрыла тебе даже то, что не обязана была сообщать», — парирует Софья. «О чем это ты? Что я такого у нее спросил?» Тут же возмущается Измайлов, выразительно щурясь. «О ее беременностях и родах». «Любишь ты вечно всех забалтывать и вгонять в краску?» «Я просто уточнял подробности!» Рука Павла перемещается на круглый Софьин живот. Опять копошится. Выражение лица Измайлова становится мягче. В глазах растекается нежность. Богдасаров на меня также смотрит, когда вожусь с Андреем перед сном. «Да», — улыбается Софья. «Ей нравится, когда ты с ней общаешься. Чувствуешь?» «Ты, Ален, поаккуратнее, если не хочешь влиться в нашу беременную компанию?» Регина кивает на лужайку. «Видишь, как Янусердно проходит курс молодого отца? В этом плане братья-спецы!» — хмыкает она. «Сказал? Сделал. Да, любимый?» Регина поворачивается к мужу и проводит рукой по темному ежику волос. «Когда я говорила, что неплохо бы завести Эрику-младшему, братика или сестричку, то имела в виду, что Янису пора обзавести с семьей, А в итоге через несколько месяцев сама пойду рожать второго ребенка. Эрик прицокивает языком. «Ничего не знаю. Ты послала запрос во Вселенную, я его выполнил. Давай, чтобы от этой парочки не отставать и сбить спесь с Измайлова. Забацай тоже девочку, а?» Просит он, скептически приподняв бровь. «Ты уже точно кого-то там забацал?» Регина закатывает глаза, поглаживая аккуратный животик, а мы все улыбаемся. Он или она пинает меня без конца изнутри, словно боксерскую грушу. Хотя нам еще ходить и ходить. Ну, Но хочешь, носить вас буду. Эрик прижимает к себе супругу и целует в висок. Чтобы ты не ныла, как тебе тяжко. С ребятами очень весело. Мне нравятся отношения в их парах. Сразу видно, что люди друг с другом по взаимной сильной любви. Я едва удерживаюсь от порыва подойти к Янису и тоже к нему прижаться. Вместо этого просто наблюдаю, как Богдасаров возится с детьми, и зачем-то представляю, что там не хватает четвертого, то есть четвертой, девочки, которая разбавила бы мужскую компанию. Будь мой организм сильнее. Погода хорошая. Мы проводим время на улице до позднего вечера. Закончив с жареным мясом, отправляемся с малышней гулять к реке, а после идем с девочками укладывать детей спать. Я глажу Андрюшу по мягким волосам, рассказывая сказку, а сама думаю о том, что давно не чувствовала себя такой счастливой. Пусть в моей жизни были потери и много чего плохого, но это все осталось позади. Я больше никогда и ни за что не откажусь от своих чувств к Янису. Закрыв за собой дверь, я спускаюсь на первый этаж, чтобы найти Богдасарова. Мужские голоса доносятся из кухни. Иду на этот звук, но замираю у двери и не решаюсь опустить ручку вниз, услышав ругательство Эрика. «Как же все вовремя, твою мать! Что, совсем недоступен? Просто исчез и все?» Никто до него не может дозвониться. Дома его тоже нет. Я ездил к Румынову. Вопрос по сделке с ним частично урегулировал. Претензий к нам Назар больше не имеет. Но факт остается фактом. Гончаров всех кинул, забрав свою долю. Суммы большие, «Приличные. Нас нос головы тянут. Точно не твоих рук дело? Если ты из-за девушки, то... Я к этому не имею никакого отношения», говорит Ян, перебивая брата. Ненадолго повисает пауза, от которой звенит в ушах. «Ну, пиздец тогда. Приплыли!» Снова повышает голос Эрик. «Если Гончаров в ближайшее время не объявится, то отец сотрёт его в порошок. Сначала из-под земли достанет, а потом не оставит мокрого места». Одно дело – косяки нашей семьи исправлять в свою пользу, а другое – исчезать с огромными суммами и подставлять важных партнеров. Сейчас рикошетом тебя заденет. Грязное белье до да кучи перетрясут. Может, на самом деле свалишь на время из страны. Мы пока с Пашей подключимся к этому вопросу. В легких становится мало воздуха. От напряжения сдавливает виски. Между мной и Янисом только-только начали налаживаться отношения и стало появляться доверие. Мысль, что нам, возможно, снова предстоит разлучиться, ранит до глубины души. Не чувствуя ног, я разворачиваюсь и возвращаюсь к Андрею. Нужно успокоиться, но ничего не выходит. Оказывается, я очень боюсь потерять Яниса. Настолько сильно, что даже думать об этом невыносимо.